Великое переселение народов Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актером будто кто-то швырнул в меня из окна третьего этажа. Так неожиданно налетел он на меня. И едва ли не сверху. «Осторожнее! Грудную клетку поломаете. Испуганно воскликнул я. «Простите, не заметил. Задумался. Небось все о дороговизне здешней жизни думаете. Так». «Млекота от крав гораздо та драгота». «Я вас не понимаю». «Я насчет крав. Млекота не говорю, гораздо драгота». «Это еще что за арго?» «Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учусь». «На какой предмет?» «В славянские земли еду». «На какой предмет?» «Петь там буду. Я певец. Петь буду». «На какой предмет?» «Деньги зарабатывать». Там, говорят, очень выгодно для актеров. Болгары — чудесный народ». В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они. «Живео! Наздар!» «Скро едем!» «Как только болгарскую взу получу-то!» «Вы тоже едете?» — спросил я. «Обязательно. Все едут. Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весеньев и Перепенсьев. Позвольте». Вас я еще понимаю, что вы едете. Ваша специальность балалайка, так сказать, международный язык. А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматические. Драму будут играть. Но ведь болгары не понимают по-русски. Поймут. Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать и каждому слову «та» прибавить. Тогда и получится по болгарски. Сейчас помощник режиссера сидит и вымарывает. Актеры даже рады. Меньше учить придется. «Здраво-то!» «Крыпко-здраво!» — улыбнулся я. «Вот видите, вы тоже уже научились. Это ведь быстро. Пресимпатичный язык. Когда едете?» «Я не собираюсь. Неужели? Первого человека вижу, который не едет в славянские земли. А что мне там делать? Писать будете?» «Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету. Как говорится, марш-марш генерали наш. Вздор, дурацкая мысльта». Ничего не дурацкое. В славянских землях многие листья из лази. Чего? Я говорю «многие листья из по По-нашему много газет выходит. А театр, по-ихнему, позорище. Вот видите, а вы едете. Да ведь не я один. И Громкин, и Самыкин, и Зуев, и Заваруев Все едут. Как Заваруев? Ведь он не актер. А он хорошо на пробке играет. зажмет пробку в зубы и, ну, по щекам пальцем щелкать любой мотив изобразит. Хм, да. Теперь я понимаю, почему театр по-славянски позорище. Самыкин, хотя он и беговой наездник, у нас он будет знаменитым славянским стрелком. Ну, дай ему бог настрелять побольше. Подошел к нам Сеня Грызунков. «Существо, умственный багаж которого не позволил бы своему обладателю и до Кадыкея без посторонней помощи доехать». «Здрав, сказал Сеня, здороваясь со мной. «Ну, братцы, поздравьте! Исайя, ликуй!» Получил заграничный паспорт и еду в церковно-славянские земли. «Сенечка!» — сочувственно сказал я. «Как же ты поедешь в церковно-славянские земли? Ведь там, поди, церквей много!» «Ну так что ж?» «А вашего брата?» «И в церкви бьют. Мой брат и не едет. Он в савдепе застрял. А мы с Манечкой Овсовой едем». У нее позавчера в половине пятого голос открылся. «Настоящее Нежданово. Будем цыганскими романсами работать. Едем я, она и ее тетка. Гайда тройка». Пришел я домой, взглянул на карту Болгарии, и сердце у меня сжалось. «Больно-то мала страна-то». Но тут же и успокоился. Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нее великое, душа гостеприимная. Вижу отсюда, что пригреет Болгария по мере возможности и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заваруева.